От Горбача начинает пахнуть опасностью. Запах настолько силен, что заставляет Слепого вцепиться в ближайшую ветку, хотя она недостаточно толста. «Если сейчас я столкну тебя вниз, ты долетишь до земли? Или исчезнешь по дороге?» В голосе Горбача эхом отражается стук падения Слепого и хруст ломающихся веток, а может быть, костей. «Я успею хватиться за тебя». И падать мы будем вместе. Это не ответ. Мне не понравился вопрос. Горбач тяжело вздыхает. Это не сны, Горбач. Поверь мне, это вовсе не сны, говорит слепой. Ты ведь и сам догадываешься об этом. На нет-то колотит по стволу клювом, играя в дятла. Слепой срывает щекочущий щеку лист и растирает его в руке. Ладонь делается липкой и начинает пахнуть лесом. Это успокаивает. Всегда лучше пахнуть тем, что тебя окружает. Одно из правил выживания в лесу. Сделавшись его частью, отведешь беду. Немного похоже на копирование интонаций собеседника. Слепой верит в такой способ защиты издавна, с тех пор, как совсем маленьким поедал кусочки стен дома. «Что же это, если не сны?» — спрашивает Горбач. «Ты знаешь сам», — безразлично отвечает слепой. Горбач молчит, поскрёбывая флейту. Солнечные пятна стали горячее, жгут отдельные участки на коже. Эти укусы солнца блуждают, смещаясь от слабых порывов ветра, колышущих листву. Когда-то, в той самой развилке, где слепой сидит сейчас, его достала стрела, выпущенная из арбалета. Не проткнула, а только зашибла. Он хорошо помнит, как испугался. Не удары и боли, а того, что сделавший это, остался невидим. Он не мог угадать его, стоящего внизу, с самодельным оружием, модным тогда среди младших. Не мог быть даже уверен, что это кто-то из сверстников, а не взрослый. И думать о том, что это может быть кто угодно, было страшнее, чем встретить десяток стрел от шумного, злорадствующего противника. Почему он вдруг вспомнил об этом? Только ли из-за места, где сидит? Или что-то похожее на оперенную стрелу всплыло в интонациях его собеседника? Почему человек иногда вновь переживает то или иное событие посреди разговора, ничем с ним не связанного? Пальцы слепого проскальзывают под майку и гладят живот в месте, где когда-то давно образовался синяк. «Сколько нужно времени, чтобы сменить стрелу на арбалете?» спрашивает он. Молчание Горбача выразительнее, чем крик. Слепой удивлен своим открытием. Так это все-таки был Горбач, благородный и великодушный уже в пять лет, защитник бездомных животных и угнетаемых новичков. Нет, не зря он тогда испугался. Под деревом стоял с арбалетом тот, кто не мог и не должен был находиться в том месте и делать то, что делал. Отсюда молчание. Горбач стыдился своего поступка и молчал, как молчал бы взрослый, совершив дурное. «А сколько нужно времени, чтобы исчезнуть?» — напряженно спрашивает Горбач. «Чтобы раствориться в воздухе, как будто тебя и не было». «Ты не ответил на мой вопрос». «А ты на мой». Слепой выплевывает прядь волос, непонятным образом оказавшуюся у него во рту. «Можно ли объяснить нечто, что для тебя в порядке вещей, а для других невероятно и необъяснимо? Можно ли передать кому-то накопленный годами опыт, пользуясь одними словами? Последнее время ему приходится заниматься этим все чаще, но легче от этого не становится». «Мне было пять, когда я попал сюда», — говорит он, «и для меня все было просто. Дом был домом лося, а чудеса — делом его рук». Едва переступив порог, я понял, что знаю об этом месте больше, чем должен был знать, и что здесь я другой. Дом открыл передо мной все сны, двери, все пути, не имеющие конца. Только самые мелкие предметы не пели мне о своем присутствии, когда я приближался к ним. Таким и должен был быть дом Лося. Я ел по ночам кусочки его стен и верил, что приближаюсь к Лосю. Он был богом этого места, богом его лесов, болот и таинственных дорог когда он говорил мне «Мир огромен, ему нет конца и края, когда-нибудь ты поймешь это, малыш». Что я мог думать о его словах, кроме того, что мы говорим намеками о том, что известно лишь нам двоим? Горбач молчит, затаив дыхание. «Через много лет, — продолжает слепой, — я пришел в ужас, когда понял, что он здесь вообще ни при чем, что он не создатель этого места, не его бог, что все это существует помимо него» что то, что я считал нашей общей тайной, принадлежит только мне одному. Потом оказалось, что не только мне, но меня это уже не утешило. Ведь главным для меня был он, а он ничего не знал. Жил себе на дневной стороне, жил тут и умер, а дом не защитил его, как защитил бы меня, потому что я был его частью, а лось нет. Дом не отвечает за тех, кого не пускает в себя». Он не отвечает даже за тех, кого впустил. Если они заблудились, не вовремя испугались или не испугались вовремя, а особенно за тех, кто думает, что видит сны, в которых можно умереть, а потом проснуться. За таких, как ты. Считающих его ночную сторону сказкой. Она вся усеяна их костями и черепами, их истлевшей одеждой. Каждый сновидец считает, что это место принадлежит ему одному, что он сам его создал, что ничего плохого с ним здесь не случится чаще всего случается именно с ними, и они просто однажды не просыпаются».